Когда я проснулся, вокруг светило солнце, а самолёт как летел, так и летит. Баки наполовину опустошены, самолёт летит дальше, а я, позавтракав, сходил в хвостовую часть и отлил. Тут кабинка сортира была. С удобствами американские лётчики летали. Сильно пахло бензином. Я проверял пробки у бочек и канистр. В одном месте нашёл протечку, которую устранил. После этого вернулся в кабину. По моим прикидкам, позади осталось две тысячи километров — Топливо еще примерно на такое же расстояние. Осмотрелся. Погода была просто чудесной. Воды внизу ровные, как стекло, хотя волны были. Это я уж так для красного словца сказал. Пару раз видел сюда один раз крупный конвой. В общем, я решил приводниться и отработать заправку на воде. Лучше иметь запас топлива. Сказано, сделано. Снизился и приводнился. Хорошо получилось, хотя брызги летели во все стороны. «Кстати, самолёт вооружён. Всё оружие я в боеготовность привёл, заряжено». Дальше открыл технический люк. Тот на крыло выходил и стал все 12 канистр с бензином на левое крыло выносить. Туда же воронку. Открыл горловину бака и по очереди не спеша слил бензин в бак. Все канистры ушли. Закрыв горловину, чтобы бензин не испарялся, отнёс канистры обратно в салон и с помощью шланга самосливом стал снова заполнять канистры. Заполнив всё, поднял четыре на крыло. «Хватит». Бак почти полон, и снова начал сливать. Ушло три канистры. После этого перебрался на правое крыло, и там начал пополнять бак. Одна бочка полностью ушла, и у второй половины осталась. Пустую бочку я наружу выкинул, та покачивалась на волнах. Канистры все снова полны. Воронку и шланг я у механиков позаимствовал. От сильного запаха бензина кружилась голова. но пролил немного, есть такое дело. Однако, пройдя в кабину, я поднял машину на двухкилометровую высоту. Там открыл форточку сбоку у пилота и боковую дверцу в хвосте. Ветер, что ворвался в салон самолета, мигом проветрил и убрал последствия заправки. Я так и летел со сквозняком и только ближе к полудню, к пяти часам, снова пошел на посадку на дозаправку. До Испании, к которой я направляюсь, не так и много осталось. Позади шесть тысяч километров, впереди еще столько же. Зря я тут в самом широком месте Атлантики пересекать океан начал. Ранее все расчёты давали понять, что хватит топлива, а сейчас сравнил расход, прикинул и понял, что может и не хватить. В общем, топливо похоже закончится на подлёте. Я совершил посадку и стал заливать топливо в баки. Ещё одну бочку опустошил, и та, где половина была, тоже ушла. Четвёртую вскрыл, сливая, пока баки не оказались полными. Две бочки пустые выкинул наружу и снова в воздух поднялся. Поставил автопилот и на четыре часа придавил щёку, поспал. Когда проснулся, темнеть начало. Топливо пока есть, до Испании не так и далеко осталось. Если повезет, хватит, хотя надо заправку сесть все же придется. Я вышел на волну испанских радиостанций и прослушал прогноз погоды. Он мне не понравился, портилась погода, так что я пошел на посадку, пока у меня тут благоприятно, и стал заправляться, а потом снова поднялся в небо и дальше полетел. А погода действительно портилась, тучи наползали, ветер усилился. Ладно, хоть не встречный, а боковой. Гром и молнии били, когда я добрался до Испанского побережья. Хорошо дождя не было. Иначе не знаю, как бы рассмотрел эту пустынную бухту. Два часа ночи было, когда я снизился и увидел эту бухту. Поэтому, развернувшись, пошёл на посадку. Там тихо было. Дальше нос самолёта по инерции вылез на песчаный берег. Я заглушил моторы и стал раздеваться. Дождь накрапывать начал. Не хочу одежду мочить. Спрыгнув в воду, люк открыт был над волной. Я меня по шею тут. Я с бухтой верёвки добрался до берега и, забив колышки, привязал самолёт за на носу. Дальше вынес мотоцикл на руках до пляжа, где поставил его, прислонив к носу Каталины. Поискав на борту что-нибудь непромокаемое, взял чехол от спасательной лодки. Он подходил. Внутрь убрал одежду и обувь, деньги, пусть и американские, и, заперев самолёт, завёл мотор мотоцикла и выехал с пляжа. Дорогу нашёл вскоре и покатил по ней прочь. «Нужно добыть топливо», а ночь, да ещё с такой непогодой, мне поможет. Примятив придорожный мотель с харчевней, свернул на парковку, оставив мотоцикл на подножке и, добежав до навеса, оделся, после чего прошёл в харчевню, которая работала. Да и на парковке стояли две легковые машины и небольшой развозной грузовичок. Встретили меня хорошо. Хозяйка мотеля спросила, где родители, на что я сказал, что они поехали дальше к механику колесо проткнутое починить, а меня здесь высадили. Американцы мы, туристы». Доллары у них принимали, так что я заказал плотный обед. Ну и пока ел, расспрашивал местных, что тут и как. Особенно аэродромы меня интересовали. Оказалось, был один вблизи, всего в восьми километрах. Только военный. Ничего. Поел. За обед я уже расплатился. Покинул харчевню, раздеваться не стал. Сразу промок под дождём. И запустив мотор, погнал к испанским военным. Там проблем не возникло. Правда, бочек с топливом было всего пять. Подогнал грузовик к складу ГСМ. Мой мотоцикл уже в кузове стоял, прислонённый со стороны кабины, и по доскам поднял бочки в кузов, расставив их. После этого проехал к воротам. Испанцев я не убивал, а вырубал и связывал. Потом покатил обратно к пляжу. Подъехал прямо к носу самолёта, после чего, заглушив двигатель, перебрался в салон Каталины. Мотоцикл и три бочки занёс, две поставил на крыльях. Дождь прекратился. Заправлю самосливом. Когда закончил, уже часа два как раз свело. Выжал одежду, развесив в салоне, и вскоре уснул. Будем ждать, когда ненастье закончится. Однако поспать не дали. Снаружи раздался стук. Гости появились. Те самые нежданные. Мгновенно вскочив, сбрасывая сонную одурь, я проверил сканером, кто это меня там побеспокоил. Выставить режим охраны я забыл. Рядом с самолетом стоял один из местных. Дождь все еще барабанил по плоскостям. Покинув салон, я обнаружил местного полицейского. Как он тут оказался и обнаружил меня, не знаю, но нужно что-то делать. Я всего полтора часа поспал, пока полисмен меня не разбудил. Подскочив к нему, тот и сделать ничего не успел, вырубил его. Он стоял у носа самолёта, держа за руль свой велосипед. Кожаный плащ защищал его от дождя. В общем, я связал его и закинул в кузов грузовика. Тот всё равно пуст. Следом и велосипед. Кузов тентом закрыт, в сухом месте полежит а я отправился досыпать. Охрану я теперь настроил. Если полицей пошевелится, узнаю об этом. Не Непогода больше суток бушевала, а тут ещё проблемы с пленным. Корми его до туалета води. Убивать не хочется. Испанцы мне ничего плохого не сделали. Пока не сделали. Когда дождь прекратился, я залил баки, запустил двигатели, прогревая их, а потом сменил положение самолёта на стоянке. Столкнул на воду, развернул его и грузовиком на тросе вытащил хвост на берег. Теперь могу в любое время свалить. А грузовик отогнал, пока была ночь, и бросил в 7 километрах, вместе с полицейским, на дороге. Найдут быстро. Вернувшись на велосипеде, это у меня второй уже, поставил в салоне да привязал, зафиксировав, чтобы его не мотало по салону, и стал ждать, когда ветер станет тише. Взлетать пока было опасно. Через 3 часа, наконец, я решил, что пора. Запустил двигатель и, взлетев, полетел над Испанией в сторону Средиземного моря, по направлению в сторону Турции. «Сегодня уже девятнадцатая наступило нужно успеть добраться до наших». Там погода отличная стояла. Днём лететь опасно оказалось, и для дозаправки я сел на воду у берега Франции, пустое побережье. Заправился и покупался до одурения, потом поспал. А как стемнело, успел подняться в небо, а то к берегу пограничный катер шёл, меня заметили. Пролетел проливы и совершил посадку в бухте неподалёку от Стамбула. Туда я отправился на мотоцикле и оба велосипеда укатил. Утром, как раз свело, На базаре всё продал. За царские червонцы. Нашлись они у торгаша. Предложил ему крупнокалиберные пулемёты, и тот охотно согласился их взять. Часть авиационным топливом оплатил. В общем, мы на грузовой машине доехали до бухты, прогнали несколько мальчишек, что крутились у самолёта, и стали снимать пулемёты. А топливо я носил канистрами и сливал в баки. Авиационное, я проверил. Не знаю, где он его нашёл, но хорошее. Также я ему продал лодку, парашюты и баул с лётными пайками. Платил золотом, но узнав, что ей советские деньги готов брать, принёс целую пачку. Так что задерживаться я не стал. Канистры и всё, что было на борту, продал и полетел к Крыму. Он ближе всего. Вылетел в 7 часов вечера 20-го числа, а когда стемнело, рассмотрел вдали полоску береговой линии полуострова. Там совершил посадку, подойдя к берегу. Перенёс на берег сумку и заплечный вещевой мешок. После этого самолёт, взревев моторами, стал разгоняться и вскоре взлетел. Я же, проводив его взглядом, подхватив вещи, поспешил прочь. А что, я тому турку и самолёт продал. Со мной его пилот летел, на ходу осваивая с моей помощью машину. Опознавательные знаки принадлежности к американской армии закрасит и сможет использовать или продаст. Товар дорогой. Он у меня его едва ли за треть цены купил. Я и этому был рад, ранее планируя вообще бросить на крымском побережье. А так избавился и с прибытком. Получил оплату не золотом, а советскими рублями. Проверил, не подделка. 15.000 за самолёт получил. Так-то. Выйдя на дорогу, я побежал к Севастополю, планируя там приобрести билет на поезд и отбыть числа 22. -го. Посмотрю, как немцы бомбят порты отбуду. До города километров 15, так что через полчаса буду на месте. Скорость бега я держал километров 60 в час. Пришлось придерживать сумку и вещмешок, иначе от тряски лямки порвались бы. Груз для них тяжёл. Тут и кольт с боеприпасом, два американских пайка на наперекус, бутылка с водой, золото, полученное с продажи товара, пачки наличности. Ещё отличный нож, охотничий. Турок подарил довольный заключённой сделкой. Он был бы не прочь и так всё получить, но я при нём поднял руками мотоцикл, и он благоразумно передумал. В принципе, это всё, что при мне было. Одежда на мне пока слегка мятая, но не страшно. Я сегодня планировал посетить рынок Севастополя, после того, как билет куплю, и переодеться. Нужно приобрести одежду советского пошива. Идеально достать пионерский галстук. Обувь оставлю. Эти походные полуботинки отличные, я их разносил. Крепкие и надежные, размер мой. Остальное продам. Я потому и от мотоцикла избавился, да, от обоих велосипедов. Техника непроизводства Союза будет привлекать внимание. Лучше тут куплю все местное и сольюсь с толпой. От сумки я избавлюсь, а вот вещь мешок внимание не привлечет, в Союзе такие шьют». Наконец, вдали показались окраины города. В паре километров от окраин Севастополя я обнаружил на дороге м где у колеса возился водитель, а рядом курили два командира в форме НКВД, ожидая окончания замены колеса. Судя по направлению машины, они возвращались в город откуда-то. Вот их ещё не хватало. Я до сих пор к ним плохо отношусь. Дрянь-люди. И теперь будет сложно изменить моё мнение о них. Подумав, решил обойти их стороной. Тут сложно. С одной стороны склон, с другой обрыв. Ничего, поднялся по склону, и пока я пробирался верху водитель завершил ремонт, и они укатили в город. Спускаться я не стал, отсюда был отличный вид на Севастополь бухту. Зевнув, я устроился под кустом, вещмешок под голову, и, завернувшись в куртку, уснул. До рассвета пара часов, а я рассчитывал перехватить часов пять. Меня поднял будильник. Быстро позавтракав и добив остатки воды из бутылки, я спустился на дорогу, и неспешно, как бегают мальчишки, побежал к городу. «Там сразу к железнодорожной станции, к кассам». «Здравствуйте», — поздоровался я с кассиршей, после чего сказал. «Мне, пожалуйста, билет на завтра до Москвы». «Мы не продаем билеты детям, инструкция», — строгим голосом сказала она. «Ясно». Выйдя с вокзала, я осмотрелся и отправился на поиски местных забулдык. Один такой, ищущий, чем бы поправить здоровье, нашелся. Договориться удалось без проблем. Он сходил и купил билет, за что получил небольшую сумму, что точно хватит на опохмел. «А почему плацкарта? Я же купе просил», — спросил я. «Малой», — усмехнулся тот. «Билеты за две недели раскупаются. Скажи спасибо, что хоть это было. Верхняя полка в двух купе от туалета. Поезд отходит завтра в 10 часов дня. Пересадка в Ростове. Там прямой на Москву будет. Не опоздай». «Не опоздаю», — убирая билет в карман, ответил я. На этом мы разошлись. Я направился на рынок решать свои вопросы. Там быстро купил отличные чёрные брюки своего размера, ремень, серую рубаху, куртку и головной убор. Удалось найти и приобрести новенький красный пионерский галстук. Шёлковый. Нательное бельё, два комплекта. Я тут же переоделся и продал свою старую одежду. Кстати, по головному убору. Это была тюбетейка, довольно часто встречаемый головной убор среди мальчишек в это время. Галстук я уже повязал и... И тот ярким красным пятном привлекал к себе внимание. Наручные часы покупать не стал. Уже настроил на московское время свои, а они точные. Только показывать их не стоит. Слишком видом своим необычным внимание привлекать будут. Поэтому и скрыл их рукавом рубахи. Теперь по поводу припасов. Начал с утвари. Нашел и купил котелок. Удалось найти новенький армейский плоский с крышкой для второго. Кружку взял, ложку и перочинный нож. Спичек купил. Из припасов соли с перцем и мёду небольшую банку. Стопку свежих лепёшек, сала солёного, хороший шмат. 10 луковиц, две головки чеснока. Это всё из нескоропортящихся продуктов. Остальное завтра приобрету перед отправкой. Пирожки там и всё такое. Тут же я и пообедал, когда закончил с покупками. Молока свежего попил с пирожками. После этого на берег, где, сложив вещи на пляже, до вечера отдыхал и купался, загорал. В последние часы до темноты в 7 вечера Устроился чуть в стороне в кустарнике и уснул. Охрана стоит, кто на 10 метров подойдёт, то сработает. Я сузил зону контроля, а то тут много кто шляется. Будильник поставлю на полночь, поднимет меня. Так и вышло. Проснулся, как только будильник сработал. Позавтракал, искупался и, одевшись, спрятав вещи в кустарнике, побежал к аэродрому, где стоял авиационный полк, вооружённый истребителями. Они прикрывали Севастополь. Когда я проник на территорию и осмотрел технику, то, прикинув, решил, что тут или два полка стоят, или местные перевооружаются Тут были и 16, и МиГ-3. Я стал разглядывать машины, стараясь не попадаться на глаза часовым, и, обнаружив ишачок, у которого стояли пушки, проверил боезапасы топлива. Всё на месте, машина готова к вылету. Рации, жаль, не было, только приёмник. Вот и парашюта на месте тоже нет. Осмотрел другие машины и нашёл парашют в МиГе. Там же на штурвале висел шлемофон с очками. После этого застегнул парашют, шлемофон надел, устроился в кабине и очка и стал ждать, поглядывая на часы. Я помнил историю, немцы устроили налет 15 минут четвертого, и вот в три часа я запустил двигатель. Электростартер тут имелся, и, выведя истребитель на полосу, на аэродроме тревога поднялась, пошел на взлет, набриющим, уйдя от очереди зенитки. А быстро спохватились, не ожидал. В общем, отлетев, я стал накручивать круги, набирая высоту, отметив, что на аэродроме подняли звено, а потом ещё одно, явно за мной. Да и видели меня, я на фоне Луны крутился. На пяти тысячах метров я пошёл навстречу немецким Хейнкелям. Советские истребители явно не успевали, на два километра ниже были. Атаковать было любо-дорого. Реакция у меня бешеная, глазомер точный, так что на каждую машину я тратил едва ли по десятку снарядов. В первые две минуты сбил 5 хенкелей Их летчики меня видели, когда я вблизи оказался, но ничего сделать не могли. Я заходил в атаку на них с мертвой зоны. А вот взлетевшие за мной наши самолеты вступили в бой с шестью юнкерсами, что шли ниже, с ходу сбив один. Те бы не атаковали, но стрелки, когда наши ишачки подошли к ним, первыми открыли огонь. Вообще малое количество самолетов противника удивило. Всего семь хейнкелей и 6 юнкерсов. Похоже, у них задача только блокировать черноморский флот минами. В принципе, да. «Крупный состав не нужен, эти вполне бы справились». Два оставшихся бомбардировщика стали пикировать вниз, уходя со снижением. Я погнался за одним и после второй прицельной очереди вогнал его в воды Чёрного моря. Вокруг парашюты опускались с немецкими лётчиками, но остался последний Хейнкель. Развернувшись, я погнался за ним, при этом обнаружив, что к моему хвосту пристроился наш истребитель. Тоже и шачок. Я поначалу думал, что атакует, но тот просто держался за хвост, как привязанный. «Видимо, новичок потерялся, но увидел своего и пристроился». «Бывает. Пока еще не светало, хотя горизонт посветлел. Однако я нагнал Хейнкель и, как тот не метался, сбил его. Снаряд рванул на крыле. То сложилось, и бомбардировщик рухнул в волны. Экипаж спастись не успел, высота небольшая. Развернувшись, увидел, что вынужденный напарник все так же держится сзади, а я направился обратно к Севастополю, постепенно набирая высоту» а нам навстречу два юнкерса, которые от наших удирали. Один в стороне проходил далеко, а вот другой точно на меня пёр. Видимо, пилот не видел нас. А когда увидел, было поздно отворачивать. Я ему очередь в открывшееся пузо всадил, и тот взорвался, раскидывая огненные обломки. Подумав, я погнался за тем драпающим юнкерсом, потому как, похоже, никто кроме меня его не видел. Догнать было сложно, улепётывал тот шустро. Однако нагнал и с третьей очереди сбил». Он дымить после первой начал, но подать категорически не хотел. Второй очередью я борт «Стрелка» прибил, а то поливал своего пулемёта. Вот третья очередь ушла на добивание. После этого я полетел к Севастополю, чувствуя, как рассвет за спиной разгорается, и всё вокруг окрашивается красками. На подходе я начал снижаться, пролетев над боевыми кораблями. Нажал на кнопку выпуска шасси, пролетая над крышами домов, и как только загорелась красная лампочка, сходу пошёл на посадку — Прямо на дорогу к Севастополю. Лётчик, что за мной летел, с удивлением наблюдал за моими манёврами, не понимая, что происходит. Посадка была выполнена на оценку удовлетворительно, и то потому, что солнце светило прямо в глаза. Вот оно скочило на камень левым колесом. Тряхнуло, но не более. Тормоза сработали как надо, и истребитель замер на дороге. Отключив мотор, я отстегнул привязные ремни и, выбравшись на крыло, помахал рукой пилоту, напарнику, что кружил надо мной. Скинув парашют, бросил в кабину, туда же лётный шлем и вернул тюбетейку на голову. После этого достал из внутреннего кармана куртки блокнот с карандашом и написал на листке «Моё спасибо за аренду машины. 7 хейнкелей и два юнкерса на моём счету. Механику машины мой уважительный поклон». Сунув банкноту в 10 рублей под лямку парашюта, туда же и листок, я спрыгнул на пыльную дорогу. От мотора и шачка доносилось потрескивание, а я скрылся в кустарнике. Как раз вовремя. От Севастополя шел шум моторов нескольких машин. Мою посадку многие могли видеть из города. Напарник, сделав несколько кругов, пошел к аэродрому. Я же, добежав до места, где спрятал свои вещи, по берегу направился к городу. Там и затерялся в толпе, при этом пытаясь скрыть улыбку. Я желал поучаствовать в обороне границы при первом налете вражеской авиации, и мне это удалось. Семь хейнкелей и два юнкерса на моем счету. Я все точно в записке написал, которую уже наверняка нашли. Углубившись в улочки города, я добрался до рынка. Его ещё не открыли, вот и устроился в небольшом сквере рядом, сидя на скамейке и ожидая, когда пройдёт время. Новости уже распространились по городу. Война началась. Налёт вражеской авиации благополучно отбили. Ни один бомбардировщик к городу не прорвался. А я к шести прошёл на рынок, который уже начал работать, купил десяток пирожков с зелёным луком и яйцами, потом пирог с капустой. Мне его пополам разрезали и положили кусок на кусок, чтобы в сумку убрать можно было. Она у меня для переноски припасов и утвари. Взял варёную курицу, варёные яйца с десяток. Также огурцов, тут они свежие, из теплиц. В общем, припасы сделал. Обычная качественная еда. Крупы или картошки брать не стал, в пути куплю. Тут же поел, впрок. Дорога длинная, ожидается. Проверив поклажу, направился пока на пляж. Вещи в тенёчек, в холодок. А сам купаться и загорать. «Скоро уеду из города, когда ещё в море искупаюсь». До 9 часов купался. На станции я уточнил, расписание не изменилось. Поезд отходит в 10 часов. Так что, подхватив вещи, я побежал в город, к станции. А перебегая улицу, услышал за спиной виск тормозов. Мельком обернувшись, увидел метрах в десяти позади легковой автомобиль открытого типа «Газ-А» «Фаэтон», в котором сидели командиры-лётчики, судя по фуражкам и петлицам. И там на заднем сидении рядом с каким-то капитаном сидел сержант, а на переднем – полковник. Этот сержант, вытянув в мою сторону руку, указывал на меня. Меня как пронзило. Это же тот летун, напарник мой. Он, разглядывая меня, крутясь над головой, чуть из кабины не вывалился. Поэтому я и не удивился, что он меня опознал. Вполне мог. Да и мне его лицо знакомо. Правда, в шлемофоне был. Не знал, что он светловолос. «Стой!» – тут же воскликнул капитан, явно обращаясь ко мне. Да я и не торопился убегать. Самому интересно, что мне скажут». «Люлей отхватить я не опасался. Мы ещё посмотрим, кто их тут раздавать будет. Поэтому я и стоял на месте, ожидая, что будет дальше». Командиры быстро подбежали ко мне. «Это ты?» — спросил сержант. «Тут смотря, что вы подразумеваете, товарищ сержант. А так да, я собственной персоной. Или вы кого-то другого ищете «Ты истребитель угнал и сбил несколько немцев?» — спросил капитан. «Почему несколько?» «Девять. Семь хейнкелей и два юнкерса». «Я ночью увижу, как днём, так что подходить к ним вплотную и давать очередь по кабине большого ума не нужно». «Он!» — переглянулись капитан с полковником. «Кстати, мою благодарность механику передали. Мотор работал как часики, к пушкам тоже претензий нет». «Ты кто такой?» — прямо спросил полковник. «Прохожий, обшитый кожей». «Зовут как?» «Сергей Сыроежкин». «Так, а как ты узнал, что немцы летят?» — всё допытывался полковник. «Да тут всё просто. Я ночевал на берегу. У меня туристская поездка по побережью Чёрного моря. Из Москвы На меня наткнулся немецкий диверсант-ракетчик. Меня задушить хотел, да не справился. Я мастер спорта по самбо. В общем, придавил его, придушил слегка. Разоружил, допросил, а тот и сообщил о налёте. Он должен был ракеты пускать над стоянкой корабли, что у пирса стояли. Сообщать смысла нет, не поверят. Прибил я этого разведчика и побежал к истребительному полку. Видел, где он стоит. Времени мало было». Попасть на территорию нетрудно оказалось. Из всех машин я и шачок знаю, летал. Выбрал машину с пушками, проверил, как снаряжена. Нашёл парашют с шлемофоном и очками. Дождался трёх часов и взлетел. Немцы магнитные мины должны были сбросить на парашютах, чтобы блокировать выход из бухты в 3.15 ночи. Ну а дальше просто. Взлетел, поднялся повыше и, пользуясь преимуществом в высоте, атаковал строй Хейнкелей из семи машин. Сбил всех, двоих одной атакой. Потом увидел, что ваши с юнкерсами воюют. Немцев шесть в строю было. А двое уходят. Ну и рванул за ними следом с белоба. Тут ко мне другой шачок прицепился как окрепей. Дальше вернул самолёт. На аэродром не хотел, пришлось на дорогу садиться. На аэродроме побить бы попытались, а я сдачу всегда даю. Удар поставлен, взрослых с ног только так валит «Лихой ты парень», — покачал головой капитан. «Кстати, ты на моей машине воевал, я КМСК в полку». «О как!» — оживился я. И, скинув в вещмешок, порылся и достал кобуру с кольтом, а сержанту протянул наручные часы, у него их не было, как я приметил. «Держите, подарки от меня на память. А сейчас, извините, мне бежать нужно». «Куда спешишь?» — спросил полковник с интересом, наблюдая, как капитан, расстегнув клапан кобуры, достал из неё тяжёлый пистолет. «На поезд, ждать меня он не будет». «Постой, ты же не думаешь, что мы тебя так отпустим?» «Сам уйду», — пожал я плечами. «Три удара, три нокаута». «Вообще, скажите спасибо, что согласился с вами поговорить. Вот сотрудников НКВД я жуть как не люблю, этих сразу бы накаутировал «Чем же они это заслужили?» «Это наше дело». «Интересный ты парень», — сказал полковник. «Знаешь, я вот что тебе предлагаю. Билет сдаёшь, мы подбросим, а через два дня я тебе купейный вагон обеспечу. У тебя ведь плацкарта?» «Плацкарта», — «Плац протянул я задумчивым и заинтересованным тоном. «Предложение, конечно, интересное. Может быть, я даже и приму его. Хотя условия у меня есть. Никаких сотрудников НКВД». «Договорились», — легко согласился полковник. «Едем». «Мы устроились в машине. Я снял вещмешок, чтобы не мешал, а горловину снова завязал и за спину его убрал. Мы быстро домчались до вокзала. Ефрейтор, что сидел за рулем, оказался асом. Там мы с полковником дошли до военного коменданта станции». Тот принял от меня мой билет, до отправки 10 минут осталось, и честно выдал купейный на поезд, что уходил через два дня. Отправка тоже в десять часов. Покинув вокзал, вещи я при себе держал, мы снова устроились в машине, командиры нас рядом с ней ждали, капитан курил, а сержант, видимо, не курящий. Покатили мы на аэродром, проехали пост на выезде из города, раньше его не было, и направились дальше. А я посмотрел на поезд, что уходил вглубь полуострова, Ничего, с летунами пообщаюсь и отправлюсь дальше. Кстати, я поинтересовался у капитана насчёт мигов. Оказалось, это полк черноморцев там стоял. Сами они армейцы. В общем, на аэродроме два истребительных авиаполка разместились. А полковник — командир авиадивизии. Три истребительных полка в неё входят. Один тут стоит. Это машина его полка, я пользовался. Два других тоже на полуострове, но в других местах. Где военная тайна? Тут остановить... — попросил я, когда до аэродрома осталось чуть больше километра. «Что приспичило?» — спросил полковник. «Ага». Оставив сумку, я с вещмешком убежал в кустарник. Отсутствовал минут пять. А за это время, развев большую скорость, отбежал на полкилометра, где спрятал вещмешок, и также вернулся обратно, без свидетелей. «Где вещмешок?» — спросил капитан. «Не доверяешь?» «Я своей жопе не доверяю. Что уж о вас говорить. Вечно подводит в самый ненужный момент». «Кстати, знаете, что задница – самый главный орган у человека?» «Это как?» – заинтересовался полковник, пока мы воруливали на дорогу и катили дальше. «Задница во всем принимает участие – в лечении, учении, воспитании, принятии решений. А в поиске приключений ей вообще равных нет. У всех без исключения оттуда растут ноги, у многих оттуда же растут и руки, а отдельные индивидуумы ею еще и думают. И многое происходящее в нашей жизни делается именно через нее». Когда я закончил, ржать в машине стоял знатный. Водитель чуть с дороги не съехал, вытирая слезы. Какие тут люди на забавные рассказы впечатлительные. Мы так и въехали на территорию аэродрома с ржущими командирами и водителем. Подъехали к зданию штаба. Похоже, тут располагался штаб дивизии. Сержанта отпустили, а мы прошли в здание. Там с полковником зашли в его кабинет, а капитан остался в приемной, где что-то стал рассказывать нескольким командирам. «Я напряг слух». Ну, так и есть, про главный орган человека описывает. А вот полковник, устроившись за столом, велел мне. Присаживайся, поговорим, откуда ты такой интересный взялся? От папы и мамы, как я полагаю. Не ершись, я же просто хочу знать, кто ты и откуда. Ну, если так, мама меня одна растила, её фамилию ношу. Отца не знал никогда, только то, что он был известным лётчиком. Меня в честь него назвали Сергеем Сергеевичем. С детства самолётами болел, учился летать. Сначала планеры, потом аэроклуб. Новый муж матери оттуда был, инструктором работал. Он и научил. На У-2 летал, на УТ-2. и шачок плохо знаю, но летать доводилось. Хорошая машина. Это мы проверим. Мать в Москве? А ты тут один, что делаешь? Умерла мама, весной ещё. Простыла. Сиротой я стал. Решил попутешествовать, прежде чем к родственникам дальним отправляться. А тут война. К ним поеду. Кто такие? Некрасовы, село Коженко, Фестовского района, в 100 километрах от Киева живут. Кстати, мой дядька Юрий Некрасов воевал в Финскую, в плен генерала взял. Награждён золотой звездой героя. Разведчиком был. Сейчас в Москве в больнице лежит со сломанными ребрами. Я только вчера об этом узнал, поэтому билеты купил в Москву. Некрасовы в столицу недавно переехали. О Некрасове я слышал, он ещё самолёт угнал у финнов. Он немецким был. Тут в кабинет заглянул капитан, сообщив. Всё готово. «Отлично!» — вставая и беря фуражку со стола, сказал полковник. «Идём, покажешь, что в воздухе умеешь!» «О-хо-хонюшки, хо-хо!»